Глава 16 -е. Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать Из песни Виктора Цоя 20 февраля 1950 года На утренней пробежке Катя была в центре внимания Она вчера прыгнула еще пару раз и получила значок третьего разряда. Теперь вот улыбается и стряхивается значка несуществующей снежинки». А еще она всерьез восприняла мои слова о том, что ее длинный друг сможет стать чемпионом по длинному бегу. Она через степу купила большему кроссовки, разметила 50-метровый круг в спортзале и засекла время на 5 километрах. Меньше 19 минут. Помню, это время где-то третьего разряда. Похоже, у парня высокий лактатный порог до появления усталости. Если потренируется, будет чемпионом. Сказал, что узнаю про секцию для него. На «Динамо» какой-то тренер легкоатлетов «Хомяков» или «Хоминков» приходил смотреть, как я с командой разминку провожу. Это меня тогда Виноградов припахал. А еще друг называется. Абрамян грузил на вечер. Весь личный состав аэродрома в выходные бегал лыжную гонку в честь дня теперь уже Советской армии и Военно-морского флота. Для стопроцентных показателей меня и еще несколько шлангов записали на вечернюю гонку у стадиона «Динамо». Там армейцы с комбинатом Правды сегодня бегут. От колобка еще вчера ночью узнал подробности доставки груза незнакомой девушке. Васечка не утерпел и начал вещать эту историю едва я снял ботинки. Дом он нашел быстро. Инга предложила чай, но, едва развернув подарок, потянула колобка во двор, грохнулась пару раз на первом круге. Второй промчалась с криком «Ура!» и потащила разносчика коньков на «Динамо» в секцию записываться. После ее «Ну вы же не откажете в помощи юной девушке!» он безропотно таскал сумку с коньками. «Ха! Три раза ха!» В секцию ее взяли. Напросилась тут же в контрольные забеги в своей возрастной группе. Два раза упала, но прошла круг со вторым временем. Колобка тоже стала называть Васечкой. Сказала, что ждет его в следующее воскресенье. Хулиганов она боится, а Васечка такой рыцарь! Ха! Санчо пансу превратился в дон Кихота Ламанческого. Метаморфоза. Мне она передала, вероятно, равноценный подарок. Заточку для карандашей, похожую на малярную кисточку. Я благоразумно отдал этот предмет защитнику девушек. Тут только ввяжись в обмен подарками, без штанов останешься. «Теперь ты мне должен», — заявляет мне обладатель заточки для карандашей. «Я целый день убил на твою подругу». «Какую мою подругу? Извиняй, ты сам с ней ходить взялся». Я тебя просил только посылку передать. Втираю я этому неудачливому доставщику. Но, чтобы он не обижался, добавляю. Ладно, сделай лицо попроще. Могу тебе танцевальную песенку показать. Все девки твои будут. Только поосторожнее, стиль заграничной. По шапке как стиляга можешь получить. На меня не показывай потом пальцем. Скажешь, что музыку заграничную по радиоле на базе поймал. «Понял я, малый, не дурак». И дурак не малый, Показываю ему первые два куплета из заводной песни перестроечных времен. Коротков в Ленинграде перед взлетом сказал, что можно всем деньги получить в бухгалтерии. Но чтобы на тренировке во вторник все были как огурчики. В среду вечером поезд в Челябинск, так что я сегодня с утра иду за деньгами. Потом на склад к майору с редкой фамилией. Заберу остатки груза для операции «Адидас» и присмотрю себе костюм. Всё поговорит, завезли на склад классные. С малой Арнаутской, наверное. Сходу смягчил на складе финансовый вопрос. Отдал все, что удалось собрать за кроссовки с команды, добавив все свои денежки. Один хрен остался должен. Ничего, завтра на тренировке дособеру. А товарищ Финкер удивил новинкой. Североамериканские штаты. Материал, сказка. Не то, что дерьмо военных лет. Сейчас мы посмотрим, что это за сказка. Померил, сидит как влитой. Еще треху задолжал местному Рокфеллеру. Тетя Клава озадачила. Звонил Изотов, завтра к 10.00 в штаб. Опять Нострадамусом работать. Заходил сосед Демин, забрал каталог марок, что заказывал мне купить в Ленинграде. Сообщил, что вышел на архив, где полно наших и царских конвертов выкидывают при списании. Договорился брать отпаренные марки по дешевке. Парень, похоже, нашел свой клон-дайк. «Где-то я его видел с марками». «Точно, космонавт-филателист». Подсказал ему, что марки на конвертах порой более ценны, видно историю марки, чем без них. И при отделении марку можно испортить. Основатель будущего филателистического движения поблагодарил за ценные советы. По рецепту повара Колобкова сделали вареную картошку с подсолнечным маслом. Добавили немного рубленного лука и соли. Пока Колобок размешивал, я чуть слюной не захлебнулся. И только я потянулся за первой ложкой вкусноты, на пороге появился кто? Сами знаете кто. Влетела, повесила пальто, скинула обувь. Колобок со вздохом взял за душку котелок, Помахал подруге ложкой, сказав Я к Степе, Физкульт, привет, та подтолкнула его плечом к двери, задавая нужное направление, закрыла дверь на крючок, молча достала мандаринку и бросилась мне на шею. Через полчаса, не открывая глаз и чуть не мурлыча из-за моего поглаживания ее ушка, Анечка, блаженно улыбаясь, озадачила Мы тут с девочками поспорили, как правильно, матрац или матрас. Для немца матрац, а русскому пофиг. В животе заурчало, и я предложил. А давай в кефирную сходим, там как раз запеканку творожную должны привезти, а потом сходим куда-нибудь, ты куда хочешь. Только чур мне запеканку с изюмом. Куда сходить? Я в планетарии давно не была. Помню, с папой ходила до войны, и что-то припоминая. За в небом пальчиком водя покажет звезды медведя. Ну, планетарий так планетарий, — сказал я, бросая матрас на койку. Почти сразу после образования СССР были выделены средства для начала строительства московского планетария. Молодое государство рабочих и крестьян не жалело денег на популяризацию науки. Пока мы шли по парку неба, подруга носилась вместе со школьниками вокруг планет и звездных систем, и, подбежав, шептала мне на ухо. «Похоже, я на звезду!» У входа висел плакат «Пролетарка, пролетарии, заходите в планетарий». Отстояв в беспокойной очереди, состоявшей в основном из пришедших группами и классами студентов и школьников, мы двинулись внутрь здания, похожего на огромное яйцо инопланетного происхождения. Вместе с толпой школьников и студентов прослушали рассказы экскурсовода на астрономические темы. Посмотрели на звездный купол и услышали, что студенты пришли на лекцию академика Апарина. Моя дорогая загорелась. «А давай сходим. Сколько сейчас? Мне к 13.00 нужно в театр-студию. Маргарита Лифанова просила прийти. Там сценарист и композитор будут песни для фильма отбирать». И, видя, как я морщу нос, добавила. «Если песню включат в фильм, певицы авансом выплатят тысячу рублей. А я так туфли хочу». Те, что Степа починил, снова развалились, их мама еще до войны носила. Ну ладно, соглашаюсь я. Сначала лекция, потом театр. Лекционный зал был полон. Только встали у стеночки, вошел представительный мужчина в очках с аккуратной бородкой. Некоторые слушатели по привычке встали, приветствуя учителя. Я, глядя на академика, подумал. «Породистый, сразу видно, из бывших». Лектор популярно рассказал про теорию возникновения жизни на Земле, описав процесс превращения неживой природы в живую. Затем начались вопросы. Моя ягоза, подпрыгивая с вытянутой рукой, привлекла внимание академика, и он спросил, «А вы что хотите узнать, милая барышня?» Зал засмеялся, а храбрая медсестра парировала. Я комсомолка, а не барышня. Меня и моих подруг интересует, когда будут практические результаты теории живого вещества Ольги Борисовны Лепишинской. И как вы думаете, когда люди научатся из неживого делать живое? Уважаемая комсомолка, вы в каком институте учитесь? Или закончили уже? Что, только собираетесь? Хотел бы я, чтобы у меня были такие красивые студентки. Веселье в зале. Практически превращение живого из неживого описано в одной популярной когда-то книге. В Библии. Ольга Борисовна же за свою работу получит сталинскую премию и звание академика. А вот умение оживлять — это, уважаемая, как вас? Это, уважаемая Анечка, ящик Пандоры, открыв который человечество может погибнуть. Прям почти слово в слово повторил слова конструктора с дня рождения Мстислава. Заходим в театр-студию киноактера. Встречаем Маргариту у концертного зала. Она поясняет диспозицию. Сейчас товарищи Эрдман и Блантер выбирают песню для сцены в английском ресторане. Николай Робертович на прошлом просмотре дал задание подготовить «Бай мир бистушейн, но Матвей Исаакович сказал, что эту лихую еврейскую песню непременно зарубит и предложил прослушать отрывки из советских вариантов этой песни, исключая заезженный утесовский «Барон фон дер Пшик». Складываем одежду и садимся. Три девушки в белых фуражках и морских костюмах исполняют джазовый вариант популярной в моей молодости дворовой песни в кейптаунском порту. Начальство недовольно, песня слишком длинная. Нужно пару куплетов и изюминку. Типа вишенки на торте. Я вспоминаю припев из популярного в года перестройки мультика. Вокал у девушек неплохой. Потянут. Извините, товарищи, обращаюсь я к местным начальникам. Можно я предложу свой вариант певицам? Лифанова яростно кивает головой, глядя на приемную комиссию. Те, узрев ее потуги, разрешают переделку номера. Удаляюсь с девицами за кулисы, а Анечка поет «Зорьку Алую». Потренировавшись пару раз, выходим. Я на гитаре играю мелодию еврейской песни «Девушки поют». Вот это вот «ла-ла-ла» вместо припева покажет моральное разложение загнивающего капитализма, так сформулировал свое добро автор знаменитой «Катюши». «Исаакыч, ну ты прям как славянофил выступил!» Улыбаясь, качает головой другой представитель древнего народа. И, обращаясь к нам, Эрдман говорит. Песню для главной героини берем и за один из футбольных эпизодов премию дадим. Про деньги Маргарита вам сообщит. «Хорошо, Николай Робертович», отвечает довольная Лифанова, провожая нас к выходу. По пути зашли в дом пионеров. Там в бомбоубежище проходили районные соревнования по стрельбе. Ваня, братани как раз был на рубеже, когда мы зашли. По итогам стрельбы Афанасьев отобрался в полуфинал, который начнется через полчаса. Мы пожелали Ивану успеха и двинули к общежитию. Перед входом Аня заглянула в сумку и сказав, «Я быстро!» рванула в сторону коммерческого. «У тебя деньги-то есть!» — крикнул я любительнице Цитрусовых. «Мне Вахов долг разрешил брать, завтра отдам!» Через полчаса снова лежим на матрасах довольные. Я глажу ее пахнущие ромашкой волосы, она, повернув ко мне лицо, вздыхает и просит. «Спой мне, пожалуйста, про любовь». Ну как ей можно отказать? Вспоминаю еще написанную песню. Проигрываю без слов пару куплетов. Ну, слушай. С последним аккордом стук в дверь. Колобок пришел. «По отработанному алгоритму. Одеваемся, матраса на кровати, подруга читает огонек, я открываю дверь». Васечка посмотрел на мусорное ведро с одинокой шкуркой, хмыкнул, покачав головой, и произнес. «Ну вы, ловки витамины жрать. Тренер завтра беговые нормативы проверять будет. Так что отпрашивайся с хоккея на футбол» кроссовки твои стрёмно предлагать, только Анисим взял, к ветеранам подошел, меня так обложили, что хотелось тоже их нахер послать, но сдержался, так что сам это толкай. Ты, Васечка, со своей ложной скромностью в лихие времена хрен бы с солью жрал и смотрел бы с грустью на сто видов витринной колбасы. Сто видов? Где ж такое? «Быстро смекаю, что менять тему надо, а то про лихие девяностые базарить начнем». «На ВДНХ, то есть на сельскохозяйственной выставке, где же еще?» «Тетя Клава говорит, ты письмо от дружка получил». «Точно», — лыбится неудачливый толкач. «С фотографией, его там с повышением поздравляют. Девки сделали котлету из лягушачьего мяса». Купили у мальчишек пол ведра лягушек, да что я рассказываю? Вот смотрите, фотка же есть. Ну что, он котлету-то съел? насмеявшись, спрашивает Пилюля. А как же? Лягушатина же на курятину похожа. сразу и не поймешь, отвечает знаток французской кухни. 16.00. Протренькал будильник. Пора собираться на гонку. «Ты, если хочешь лыжи получше, то приди заранее и у девушки попроси нормальные номерные лыжи. После ее финиша пусть в судейской на тебя перепишут, а то на дровах в норматив не уложишься». С видом знатока советовал уже сгонявший в выходные на лыжах Васечка. «А почему у девушки?» — спрашивает напрягшаяся пилюлька. «Старт у мужчин и у женщин начинается в одно время. Девушки в одну сторону от сквера едут, мужики в другую. Мало того, что мужиков на старте больше, так разрядница трешку меньше, чем за 20 минут пройдет. А парни пятерку намного дольше утюжат. Пока половина мужиков побежит, дамочки почти все и финишируют. Только лучшие в первых рядах идут, чтобы поменьше обгонов делать. Вот у них и стреляй. Подхожу. На расчищенной дорожке парка стоит тумба с надписью «Старт». Соревнования только начались. Каждую минуту на трассу уходят две лыжницы. По лыжным колеям они добегают до тумбы поворот и возвращаются назад, по другой стороне от расчищенной дорожки. Круг 1 километр. Женщины бегут три, а мужчины пять кругов, но в другую сторону парка. У судейской палатки замечаю машущего мне рукой журналиста Ваньята. Подхожу, здороваемся. Познакомься, Юрий. Это Алевтина, лыжница из трудовых резервов. Из Перми приехала. Хочет в сборную Союза попасть. Аля, а вы много соревнований выиграли? Первый раз в эстафете за училище. На областных соревнованиях я первый этап хорошо прошла. Первый передалась. А потом наша девочка упала, и тренер спросил, сможешь повторить? Я третий круг за команду пробежала. Начала предпоследний, финишировала первый. Ругали за замену, но доказать не смогли. Я номер и спортивный костюм поменяла перед третьим этапом. С тех пор уже с десяток призов и грамот. «Аля, а вы сможете мне лыжи напрокат дать?» Вклиниваюсь я в интервью, глядя на вроде новый инвентарь. Мы с вами почти одного роста, а я вас с вратарем сборной СССР по хоккею познакомлю. Идет? Честно-честно? Идет. Не обманите Юрий. И покатило на старт. Минут через 15 получаю классные лыжи от Али. А вот и ваш одноклубник Федор Терентьев, кандидат в сборную Союза, проинформировал меня Ваньят, увидев подошедшего крепыша. Познакомились. Тут подкатывает, судя по реакции Ваньята, видимо, опытная лыжница и спрашивает лыжника. «Федор, побежишь со мной? У меня пары нет на трешке». «Не, Зоя Дмитриевна, мне еще пятерку нужно на кандидатском уровне пройти, а вы рванете изо всех сил. Замордуете со старта. Знаю я вас. «А вы, молодой человек, составите пару? Я сама судья здесь. Третий разряд нарисую в протокол за 5 каме. Лады?» «Три меньше, чем пять. Однозначно». «Лады. А по центральной дорожке бежать до тумбы можно?» Журналисты-спортсмены удивленно переглянулись. «Можно», отвечает судья-спортсменка. «Сейчас спрошу разрешения у главного судьи». «И как же ты без лыжни побежишь?» — интересуется Терентьев. «Лыжи ведь разъезжаться будут». «Увидишь», — отвечаю, вспоминая разученный в начале 90-х лыжный ход. Объявляют мою соперницу. «Зоя Болотова». Заслуженный мастер спорта, 15-кратная чемпионка Советского Союза в различных лыжных соревнованиях. Юрий Жаров, спортсмен клуба ВВС, кандидат в мастер спорта. Стартуем. Зоя рвет с места в карьер. Я пока раскатился коньковым, она метров на 50 ускакала. К поворотной тумбе подъехал с таким же гандикапом. И к стартовой тумбе отстаю также, километр позади. Толпа на старте активно болеет за Зою. Лишь одна лифтина орет. Юра! Юра! Тут лыжница начала помаленьку сдавать, а я слегка прибавил, открыв второе дыхание. К повороту подошли вровень. Я, как джентльмен, пропустил даму вперед и нажал на газ. Второй круг я закончил на пару секунд быстрее. Заслуженная тужилась из последних сил, стараясь меня достать, но к повороту я был впереди метров на пятьдесят. Разогнался на финишной прямой и повернул голову посмотреть, где соперница. Тут откуда-то сбоку вылетает стайка детей на лыжах и с санками. Чтобы не врезаться, меняю резко траекторию движения и улетаю в сугроб. Встаю, начинаю расталкиваться и вижу, как Зоя финиширует. Алевтина подбежала, поцеловала в щеку. «Юрий, ты герой! Обогнать Зою — моя мечта! Мне журналист сказал, что вратарь сборной — это ты!» «Слышь, Юрий, ну-ка покажи, как ты это делаешь!» Терентьев заинтересовался не на шутку коньковым ходом. Потом вчетвером пили чай в палатке и смеялись. Позвонил Короткову домой, отпросился на футбол. Тренер для приличия покрыл поначалу матерком, но, узнав, что утром мне идти к Василию Иосифовичу, смилостивился, сказав на прощание. «И все у тебя жаров через жопу, за что тебя только девки любят? Ничего, вот женишься, змея-то из тебя кровушки попьет, в раз поумнеешь». Павел Михайлович, анекдот в тему. Жена читает газету. В североамериканских штатах муж избил питоном свою супругу. Змея издохла. Муж? А с питоном-то что? Такие вот могут быть семейные отношения. Поглядел на подругу и подумал. Но бывают и счастливые исключения. Ожидая дежурку, Анечка, счастливо улыбаясь, Еще раз поблагодарила за песню. Про Горький сейчас спросить или завтра? Ей же переводиться придется, а мамы с сестрами, хотя они ее любят, отпустят. 21 февраля 1950 года. Утром Мстислав озадачил. Ему вчера Юрий Жданов звонил муж Светланы Сталиной. У той день рождения через неделю попросил на магнитофоне песни записать, что тогда на дне рождения наше три успело. Сказал, что в долгу не останется. Минуй нас спуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь. Ты у товарища Каца микрофон хороший попроси, а то вместо песен одни хрипы будут. Замечаю ему я и, увидев, как прискакала Катя с двумя своими оруженосцами, командую. Три круга средним темпом с ускорением на торцах квартала. В приемной штаба ВВС встретил геройского Ивана Кожедуба, того, что по пьяни авиакорпуса на американцев в бой бросал. Тот был при полном параде и отшутился, нервно улыбаясь. Мне после совещания с генералом идти на совещание с маршалами. Тут влетает Василий Иосифович, за ним Изотов. Генерал здоровается за руку с кожедубом, а мне просто кивает и кричит секретарю. «Бумаги на подпись! Заходите, товарищи!» Через пару минут начинается разговор. «Слышали новость, наши дипломаты из ООН вышли!» Пока народному Китаю место не дадут, пусть сами все расхлебывают. Ты, Иван, готовься в Китай ехать. 106 в марте окончательно переходит туда. Будет гоминьдановцев над Китаем сшибать. Китайскую форму получили. Уже ноют, просят поршневые ЛА-11 на реактивные поменять. Так что ты к лету закругляйся. Будешь наши части там принимать и проверять подготовку. «Гоня их там беспощадно. По запчастям и топливу я договорюсь. Помню, помню. Потом полк тебе выделю и на дивизию назначения пробью. У тебя освоение МиГ-15. Когда в планах по новой технике? Лето? Нет, на весну переноси. Летом уже ваньша не будешь окитаиваться. Там и сам летай сколько хочешь и других учи». Недавно в штабе у маршала вспоминали, что ты американские мустанги в Германии жёг. «Так они же первые!» — затянул было подполковник, но Сталин кивнул на дверь. «Понятно. Мы мирные люди. В приемный подожди. Через пять минут на совещание пойдем. Попроси там бутербродов настрогать с собой. Хоть в машине поедим. Мне. У тебя что-то новое есть? Нет?» Протягиваю обещанный план мероприятий и действий по защите от огненных бомб. Плюс записка о необходимости переброски малых подводных лодок и торпедных катеров в наши тихоокеанские порты и порты наших союзников». Сталин, глянув по диагонали, продолжил. «Я на высоком совещании сказал, что нашим союзникам нужно не только остатки со складов отдавать, но и самую новую технику, чтобы проверить в бою и чтобы друзья видели, что мы для них ничего не жалеем. И про твой сценарий войны рассказал на совещании, типа, чисто предположим. Так меня там так отчехвостили, даже отца не испугались». Говорят, у нас-то в войсках новой техники мало, и секретность нужна, и в штабах люди опытные не допустят окружения. А только вот вчера мне доложили, что новейшие зенитные самоходки отгружают Китаю и сотню танков Т-44 вместо 34-ок. Видимо, отец поддержал меня». А я с этой своей новой должностью еще и за модернизацию китайских и корейских ВВС теперь в ответе. Так и пить бросишь. Делает паузу, выпуская кольцо сигаретного дыма. А у тебя, вратарь, как дела? А я сегодня не вратарь, а нападающий. Товарищу Джиджелаве буду кросс сдавать. Вот в приемной кроссовке оставил. Что за кроссовки? Интересуется начальник. Блин, опять подстава. Приношу. Смотрит на Даслеры, Крутит в руках. Отдашь? Почем брал? По-еврейски начинает генерал, наперед зная, что получит за так. За него и в магазинах зачастую ординарцы платили, беря деньги заранее в кассе под отсчет. Не могу, мне бегать сегодня. Завтра Изотову на вокзале передам. Какой размер? Есть такой. И капе? Хорошо. Не спрашивайте, откуда, не хочется хороших людей подводить. А вы себе из Германии выпишите, сколько нужно. А еще лучше озадачьте обувщиков, пусть копию сделают. Как мы, советский Б-29. А ты борзый. Познанием не лейтенант, а прям целый полковник. «Ну да ладно, все, свободен». Тут я припоминаю начало разговора и спрашиваю. «А мы теперь что, в ООН вету не сможем наложить?» «Ну не сможем, и что?» — кривясь продолжает разговор генерал. «А то, что мы могли бы лишить американцев статуса защитников мира, которые они себе выпишут, сжигая Корею?» Сталин задумался, глядя на дымок папиросы. — Я тебя понял. Дело говоришь. На тренировке из-за начавшегося дождя со снегом кросс прервался. Команда в облепленной снегом мокрой форме двинула в зал. Снял бутсы, промокшие после бега по снежной каше. Колобок и анисем следом за мной переобулись в кроссовке. «Ну что, мальки, думаете, переобулись и обогнали? А на в выкуси!» Один из ветеранов дает поджопник Анисиму, завязывающему шнурки. Тот под общий хохот валится на бок. Помощник тренера поставил в углах спортзала метки и огласил правила. «После каждого круга, начиная с пятого, по моему свистку, последний заканчивает бег и идет в центр зала. Бег продолжаем, пока не останутся двое. Приз этим двоим. Билеты в СВ на поезд. Остальные поедут на юг в четырехместных купе. Некоторые переобулись. Кто во что, а кто-то в хлюпающих бутсах. Есть те, что босиком. Старт. Стараясь не упасть в толкотне, аккуратно вписываясь в повороты стараясь держаться сбоку в середине группы. Колобок с Анисимом выбрали другую тактику, рванув впереди всех. Я, обходя напрямых на каждом стометровом круге одного или несколько бегунов, подтянулся к лидирующему дуэту. «Свисток!» — отваливает последний. «Амосов!» «Нас осталось трое. Делаю ускорение и обхожу сладкую парочку». Неохота ехать в вечно бухающем купе и нюхать выбивающий слезу крепкий мужской амбре. Колобок поддерживает темп и входит в поворот следом за мной, а Анисим, похоже, после быстрой трехи накушался и безнадежно отстал. После построения трое подошли и записались на кроссовке. Даже тот, что Анисима пинал. Я не удержался и подколол. «Вот если бы у вас такие кроссовки были, то не видать бы нам с Васьком СВ как собственных ушей». Очевидно, переварив эту фразу, записались еще трое. Подошли несколько дублеров, среди которых новичком оказался только что получивший форму Валентин Бубукин. Вскоре, разбившись на четыре шестерки, начали турнир с 15-минутными матчами. В две первые шестерки тренер поставил игроков основы. Мы с Васечкой и Амосовым в третьей шестерке. Договариваемся менять друг друга на позиции вратаря-гонялы. Замены разрешены после остановки игры. Вначале играют первые против вторых. Замечаю, что двигаются медленно. Много неточных пасов и толкотни из-за передерживания мяча. Мы же у художников привыкли к пасу в касании и удару без обработки, к постоянным торможениям и рывкам. В общем, уделали мы четвертых в одну калитку. Только с выходов один на один штук пять забили. Кстати, за четвертых играл 16-летний Бубукин, которого тренер пригласил в дубль, прервав карьеру токаря четвертого разряда. Он-то нам и забил. Итого... 9-1. Хорошо, что Бубука пришел. Я с ним в 80-е ЦСК тренировал. Знаю, чего от него ждать. Да и соперником, игроком локомотива его запомнил. Со вторыми долго шли ноздря в ноздрю. Ведем в концовке 5-3. Нам три штуки заколотил двуногий Володя Ильин. Последняя минута, объявляет помощник тренера. Я, вратарь гоняла, иду в атаку. Васёк, стоя спиной к воротам, принимает мой пас. Защитники, наученные горьким опытом, бросаются с двух сторон для блокировки удара. Колобок аккуратно катит мне назад под правую. Бью, закручивая под штангу. 6-3. У первых Акимов по яшински выходит далеко из ворот, пока не получил от меня и Колобка пару парашютов. Еще один гол основе Васечка забился штрафного, закрутив в левый угол. Мяч попал сначала в нижнюю часть перекладины, потом ударился в штангу, а затем влетел в сетку. Нам к тому времени тоже три штуки забили. Они и и Федоров отличились. Ничья 3-3. «Последняя минута!» — кричит помощник. «Федоров со штрафного заряжает нам в дальнюю девятку». Колобок замешкался, пятясь назад с поднятыми руками. «Тут нас выручил котелок комосова. Серый, метнувшись в угол ворот, выбил мяч своей красивой башкой. Я, получив нежданный пас, рванул к воротам. Защитник громко сопел за спиной. Акимов вышел и бросился в ноги. Я, откинув мяч, резко ушел в сторону. Защитник бежал параллельно со мной, закрывая ворота. Я резко затормозил, остановив мяч подошвой. Соперник, не удержав равновесия, упал, сделав кувырок. Акимов на четвереньках попытался преградить путь мячу, но я успел на секунду раньше. «Ты че творишь, козлина?» Вытягивая мяч из сетки, бросил мне оботов. Я благоразумно промолчал. Мы выиграли 4-3. Проходя мимо Джеджа Лава, не удержался. Хотел, как вы, козликом забить, но как подумал, что козлины станут называть, и передумал. «Ати, Жаров, наглец!» — смеется тренер. «Будешь с колобком в основе!» А серый, а Амосов куюя горячее железо. Посмотрим, как он мужиков волыт на полы будет, как женщин мы знаем. Дружное а-ха-ха-ха. Веселая у меня команда, но за выгибоны пришибет, не спрося фамилии. Завтра у футболистов после тренировки полит занятие. Я-то буду уже не нападающий, а вратарь. Хоть здесь повезло. Узнал по телефону, когда легкоатлеты на «Динамо» занимаются. Сходим с большим, посмотрим. Записали семь песен. Больше не влезло. Пленка на быстрой скорости закончилась через 20 минут. Прослушали. Нормально так получилось. Самаил Абрамович после записи быстро ушел. Ему концерт вести в каком-то клубе. Сидим, пьем чай. Наша троица — Мастислав и Любочка с Катей. А мне мама жениха нашла. 30 лет, а уже начальник отдела в министерстве. Говорит, будешь за ним, как за каменной стеной. А таких, как Сережа, полно вокруг. Только свисни. С улыбкой говорит Любочка, но глаза-то грустные. Катя с жаром продолжает тему. А я вот по любви замуж выйду если родители будут против, уедем на стройку. В стране каждый год десятки огромных строек начинают. Поживем немного в общежитии, а потом и комнату или квартиру в Сталинке получим. Наивная ты, делает заключением Стеслав. В общаге лет десять ждать будешь, а ты же привыкла жить красиво. «Это вон твои оруженосцы рады будут такому жилью, где каждый день пьянки, разборки на кухне, детский ор и крик до ночи. Очередь в туалет!» «А давайте чай пить!» Традиционно прерывает дискуссию пилюля, видя, что Катя сейчас зарыдает. «У тебя шарф-торпеда горький. Откуда?» Дипломатично перевожу стрелки. Папин племянник на прошлой неделе приезжал из Горького. Подарил на день рождения ручку «Паркер-51». Это просто чудо. Ей невозможно плохо писать. Дядя Володя, так-то он мне двоюродный брат, но на 36 лет старше и рожден вне брака. Мой отец его крестным стал, а родной отец лишь деньги иногда присылал. Мстислав, видя, что тема всем интересна, продолжил. Папа про моего дядю Владимира, отца Володи, так говорил. «Не может пропустить ни одной модистки». Вот и мама у Володи была модисткой. Еврейская родня помогла нашему бастарду закончить гимназию. Но его едва не выгнали за участие в революции 1905 года. В боевой организации эсеров числился. «Хорошо, что никого из сановников не пристрелил» как тогда было принято. Потом у Красина, одного из лидеров партии большевиков, долгое время типа бухгалтером был. Видел Ленина много раз, помогал кому и Сталину после эксов деньги прятать. Видение понимания в глазах Колобка, поясняет. «Эксы, экспроприации, отъем денег у царских банков и прочих капиталистов». «Так вот», — продолжает брат лихого бухгалтера, после Октябрьской революции его хотели в правительство, там больше половины были евреями. Но он уже тогда понял, что нужно держаться в тени. В Непманские годы нажил добра, но по какому-то делу у него почти все отобрали. Уехал в Горький, тогда Нижний Новгород, на автозавод. Решал там какие-то дела. В директора не лез, везде ставил своих людей, а сам числился каким-то завхозом без склада. Да это прямо подпольный миллионер Корейку с зиц председателями. Идем по ночной Москве. Проводили Анечку домой. Завтра она уйдет с работы пораньше, чтобы меня проводить на поезд. Колобок, хрустя снежной крупой, задумался о чем-то. Через пять шагов озвучил. «Другой бы на твоем месте сидел бы и не рыпался. Команда собралась. Класс! Может, и за медали поборемся. Тренер только на вид чудной, а так-то понимает. И чего, как говорит Изотов, править лыжи в Мухасранск? Здесь и деньги, и почет. э мой дорогой, как ты заговорил? Будем давить гнилые мысли в зародыше. «А ты заметил, Васечка, что состав каждый год чуть ли не наполовину тасуется? И тренеров меняют, как перчатки. Тут ты со своим характером хорошо, если сезон продержишься. А может, и раньше вылетишь. Вспомни Тарасова, Гольдина, Коршунова. Заслуженные люди, а выкинули их, как ссаные матрасы. С таким руководством будем только у других тянуть все самое лучшее». А самим что-то новое наиграть не дадут. Так как результат нужен, а с новым получится или нет, неизвестно. Поэтому и поеду я в Горький, в новую команду за новым футболом. «Да я просто так сказал», — включает заднюю Васечка. «Там же ни денег, ни условий, да и примут неизвестно как». «Вот съездим на разведку». Яшина нужно пригласить, припоминаю я. А насчет денег специальный человек у нас будет. И я, кажется, уже знаю кто. Да, купи завтра на стол что-нибудь праздничное. Только не бутылку водки. 22 февраля 1950 года. После утренней тренировки я попросил у серого старый спортивный костюм для большего, а то он в ватнике и в застиранной армейской форме без погон, похож на дезертира. Приходим на стадион, нахожу нужного человека, представляюсь, слышу в ответ. Хоменков Леонид Сергеевич, государственный тренер спорткомитета. Явно узнавший меня тренер с внимательным взглядом вопросительно кивает. «Хочу за товарища попросить. Бегает он хорошо. Если не гнать, как лошадь на скачках, то и пятерку, и десятку прилично пройдет. Если потренируете, то готовый чемпион через год-два будет». «Я вас понял, Юрий. Пока к перворазрядникам поставлю, а там поглядим». Зашел к футболистам. У «Динамо» только что закончилась тренировка. В двусторонке стояли «Хомич» и «Саная». Яшин в глубоком запасе разминался за воротами. Я по пути к остановке уговаривал его попробовать в «Горьком», но тот уперся. Я Михаилу Иосифовичу обещал, не поеду, не уговаривай. Ну ладно, Яшин всю жизнь играл за «Динамо», пусть так и будет. С лучшим вратарем мира любой чемпионом станет. Будем растить свои кадры. Собрал вещи, колобок ушел к соседям, чтобы не отнимать у нас драгоценные секунды. Похвалился перед уходом, что Анечка нам на тренировочные футболки нашила красные номера. Ему пятерку, мне восьмерку. Типа подарок на двадцать третье. Денег-то у подруги, шиш с маслом как бы тренер втык не дал за такие подарки. А ее все нет и нет. Спускаюсь вниз. Идя по скрипучей лестнице, замечаю женщину из квартала художников, что-то шепчущую тете Клаве. Женщина обернулась и, увидев меня, быстро вышла. Комендантша попыталась встать, но, качнувшись, снова уселась на подушку. «Анечка, она там!» «В коммерческом!» — сбивчиво говорила обычно бойкая Клавдия Петровна. Потом подняла глаза, и я увидел в них всепоглощающий ужас. Я рванулся из общаги в магазин через дорогу напротив городка художников. У входа стояла толпа народа и люди в форме. Милиционер в черной шинели преградил мне путь в магазин. Старшина Владимир Владимирович что-то шепнул стоящему рядом офицеру. «Пропустить», — приказал знакомый мне майор. «Захожу», — щурясь в полутьме, с хрустом наступая на осколки разбитой лампочки. «Гражданка Поповая, успокойтесь уже, наконец, и повторите показания для протокола без истерик», — говорит с нажимом лейтенант Старков. Стоящий рядом капитан посмотрел на меня, потом на Старкова, который в ответ просто кивнул старшему. Ноги мои предательски дрогнули, и я, оседая по стене, сел на пол. Она лежала у окна, как будто устала и легла отдохнуть. Девушка-продавец, видимо, уже не в первый раз, начала рассказ. «Я, Попова Мария Павловна». Открыла магазин в 8 утра вместе с Вахой, с Вахтангом Нодия и сторожем Михалычем. После обеда зашла Аня. Она у нас мандарин всегда покупает или в долг берет. Ей Ваха разрешил. Взяла она мандарин, тут заходит трое. Достали ножи, говорят, кто пикнет, прирежут. Один у дверей встал. Второй деньги из кассы забрал и дал мне два мешка. Сказал, что складывать. Третий ходил к директору. Пришел с деньгами, и нож вытирает Осветкин фартук, что на крючке я висел. А там кровь. У меня все внутри заледенело. Ближе к делу, — прерывает ее Старков. По существу. Тут вдруг стук в окно. Смотрю, Нинка с малышом на руках пришла, а мальчик с лопатой в окно стучит, не хочет в магазин, хочет с горки кататься. Тот, что у двери, посмотрел на того, что нож вытирал. Главное, ему и показывает, проведя большим пальцем по горлу. Тут девушка эта Аня как бросится к двери. Оттолкнула бандита. Только он ее за воротник поймал. Она открыла дверь и успела прокричать «Товарищи, здесь банда, вызывайте милицию!» Продавец остановилась, переводя дух. Старков кивнул ей. Она продолжила. Тот у двери ударил ее в спину, потом еще. Оттащил к окну. Тут Нинка на улице орать начала, а потом дворник в свисток. «Баста, уходим», — сказал главный. Они убежали через черный ход. А меня под прилавком то ли не заметили, то ли времени у них не было. Старков, выслушав подсказку капитана, попросил. «Опишите каждого из бандитов по отдельности». «Пройдемте в подсобку, вам сесть нужно». Зашли санитары, положили Анечку на носилки. Когда стали поднимать, рука выскользнула из-под простыни, и ко мне подкатился желто-зеленый мандарин. «Это что, она так со мной прощается?»